Глава первая «Малый совет собран, все ждут только вас». В кабинет робко вошла новая помощница и тут же опустила глаза в пол, не решаясь посмотреть на Гавриила. Архангел в последние дни был, мягко говоря, не в духе. Проблемы свалились неожиданно, и его брат, с которым и раньше отношения не ладились, сейчас совсем не хотел идти на контакт. От плохого настроения Архангела теперь страдали все, кто имел глупость попасться ему на пути – Подобной участи не избежала и Гадареель, которая верой и правдой служила Гавриилу несколько сотен лет. Что с ней случилось, не знал никто, кроме ее непосредственного начальника. Облуждающие по небесам слухи уже настолько разрослись, что многие ожидали очередного падения архангела прямо в пучину адской канцелярии. Кто такая? Гавриил поднял взгляд, буревью девушку пристальным взглядом голубых глаз. А те, ваша новая помощница? хриплым голосом проговорила Ангел, всё ещё изучая пушистый белоснежный ковёр под ногами. «Я разве приказывал, чтобы мне искали нового помощника?» прорычал хозяин кабинета и резко встал, отодвигаясь в удобном кресле на колёсиках от стола. От этого движения девушка-ангел вздрогнула и сделала шаг назад, испуганными глазами, уставившись на своего нового начальника. То, что ей просто досталась короткая соломинка в розыгрыше нового места в отделе кадров, оформленное как повышение... Атя старалась не думать, как и не вспоминать, с какими лицами её провожали на новое место работы.、А、ведь своим коллегам она, между прочим, доверяла и никогда не думала, что её так подставят. Гавриил молча прошёл мимо неё и вышел из кабинета, вызвав вздох облегчения. Не таким она представляла свой первый рабочий день в кабинете у этого архангела. Улыбнувшись своему бледному отражению, Атя выдохнула и ринулась следом за начальником. В большом зале, где был расположен длинный стол, стулья и большой проектор с изображением божественного артефакта в виде лука и стрел на одной из стен, всё было готово к незапланированному совещанию. Практически вся элита, которой мог довериться Гавриил, была в сборе, и теперь с важным видом изучала документы, предложенные им для ознакомления перед началом совещания. «Начнём, пожалуй», — громко оповестил о своём прибытии Гавриил. «Адская канцелярия не согласилась на временное сотрудничество с нами в поисках пропавшей реликвии. У Азраила есть план, который мы дали вам для ознакомления. Я его согласовал. Если есть вопросы, то коротко и по существу». «Ты уверен, что дело в луке о невоизвлённом самолюбии?» Довольно резко поинтересовался один из собравшихся, пристально глядя на брата. «Сариил, если тебя что-то не устраивает, можешь обратиться к вышестоящей инстанции и сменить меня в этом кресле». Мягко проговорил Гавриил, прожигая Архангела тяжёлым взглядом. Ты и так каким-то образом умудрился в нём ни разу не побывать. Я просто не понимаю, почему ты вместо того, чтобы просто дождаться нужного момента, идёшь на конфликт с Люцифером. Что такого в этом парне, и почему мы должны направить для решения этой... Хм, проблемы столько сил. Ты будто нас на войну собираешь, а ведь надо всего лишь... Я не исключаю, что война начнется, если адская канцелярия не умерит свои аппетиты. И поверь, Сериул, после разговора с Люцифером я уверен, что этот объект на Земле номер тринадцать по какой-то причине очень важен для Ада. Туманное не объясняет ничего. На план проработан, поэтому возражений не имею. Пожал Сериул плечами, захлопывая папку. Тогда приступим, если ни у кого больше нет неуместных замечаний. Гавриил обвел каждого из присутствующих пристальным взглядом, улыбнувшись так, что устоявший возле двери Ати по спине прошелся холодок. Замечений и возражений больше ни у кого не возникло. Я встал с крыльца и распахнул дверь, призывая Дмитрия войти. Сам же остался на улице, чтобы помочь Ольге перетащить их вещи в дом. Войдя в комнату, я застал там Дмитрия, стоящего посередине с задумчивым видом. «Я надеюсь, ты очень хорошо подумал, прежде чем рваться сюда», Заявив это, я довольно злорадно улыбнулся и похлопал его по плечу. На этом диване тебе никак нельзя расположиться, потому что в этом случае вся моя работа пойдет барончуку под хвост. Остается второй этаж. Но вот в чем проблема: там стоит одна единственная кровать, и она вам вполне подойдет, но на ней спит Настя. Второй этаж это не вариант, проговорил Дмитрий, поглаживая подбородок. Боюсь, я буду не в состоянии бегать туда-сюда по этому чуду лестничного искусства, чтобы элементарно облегчиться. Но ты прав, с этого еще большего чуда, что носит гордое название диван, я вообще не смогу встать. Эй, я встал напротив него, сложив руки на груди. Ты забыл про Настю? Да, еще Настя. Дмитрий бросил на девушку рассеянный взгляд, а потом перевел его на меня. Вы сможете сосуществовать вместе, в одной комнате, я имею в виду, в той, что наверху, в одной постели? Мои глаза сузились. Собственно, почему бы и нет, ведь нравственный контроль скоро будет ликвидирован, значит, мне ничего не грозит. При этих словах Настя бросила на меня быстрый взгляд, но промолчала. Но、ну, не готов я пока выносить наши отношения на всеобщее обозрение. Возможно, да, скорее всего скоро буду готов, но пока нет. Нет, ты снова прав, тебе нужна будет отдельная кровать, или нам нужна будет кровать, а ты на диване неплохо выспишься. Тем более, что тебе не привыкать. Дмитрий прошелся взглядом по практически пустой комнате. «А вообще хорошая комната. Здесь можно очень неплохой тренировочный зал устроить. Мне же нужно постепенно восстанавливаться. Надоело чувствовать себя беспомощным». «А может быть лучше на второй этаж?» — спросил я, прикидывая, как в одной комнате с молодоженами буду жить. «У тебя такая хорошая сиделка под рукой, которая вполне сутками на первых порах справится, и не надо будет бегать в туалет». Они так на меня посмотрели, что я только рукой махнул. Подумав, сел на единственный стул и с интересом посмотрел на Дмитрия. И что ты предлагаешь? спросил я его. Я уже сказал. Он улыбнулся краешком губ. Нам Сольга и привезут нормальную кроватику и что-то для реабилитации. Мы отлично здесь поместимся. Не бойся, мы не будем тебя смущать. Я еще не набрал форму, чтобы медовый месяц устраивать. Подозреваю, подобные нагрузки мне вообще пока противопоказаны. Но спать вы будете вместе, резумировал я. Ольга моя жена, отрезал Дмитрий. Это естественно, когда жена спит в одной постели с мужем. Тебя точно во дворце воспитывали? Я подозрительно посмотрел на Цесаревича. Какие-то у тебя мещанские понятия о супружеской жизни. На этот раз он так на меня посмотрел, что я понял. Желательно мне заткнуться, пока Дмитрий не оставил свою щепетильность и не разбил мне лицо, не взирая на то, что такие нагрузки ему действительно противопоказаны. Денис. ласково проговорила моя любимая сестрионка. По-моему, тебе лучше заткнуться. Я понял, подняв руки и улыбнувшись, я продолжил. Ты меня будешь держать, пока твой муж будет меня бить. Вот еще, она фыркнула. Зачем мне тебя держать, если существуют специальные заклинания? И она выкинула вперед руку. Мои руки и ноги тут же притянули к стулу и привязали к нему невидимые веревки. Я дернулся, но разорвать их не смог. Ладно, попробуем по-другому. Непризвав демоническую ауру, я немного увеличил силы, рванулся еще раз. Хрен тебе, Дениска, по всей морде. На более радикальные меры я пойти не решился, используя исключительно скрытые демонические резервы. Сомневаюсь, что моя демонстрация в случае успеха скроется от трех пар глаз пристально глядящих на меня. А чтолибо объяснять и придумывать мне не слишком хотелось. Тогда я свернул ауру и посмотрел на довольную мордашку сестры. «Развязывай меня и показывай, как ты это сделала. Очень полезное заклятие, в хозяйстве вполне может пригодиться», — добавил я спокойно. Еще один взмах руки, и я почувствовал, что могу двигаться. Настя смотрела на нас широко открытыми глазами. В медицине нет места применения удара, и она сталкивалась со столь наглядным проявлением магии крайне редко. Все-таки в тех же машинах магическая составляющая двигателя скрыта от посторонних глаз — А、большинство обывателей все равно, как машина работает, ездит и ладно. Я тоже при ней только один раз дар применил, когда артефакт печной заряжал, но там все было так. Я подержал его в руках, он засветился, готово. Здесь же проявление дара было гораздо заметнее и потому гораздо неожиданней. Да и появление в ее временном жилище великого князя все же выбило девушку из колеи. Пока они ехали сюда в одной машине, Настя, похоже, не поняла, что это происходит с ней на самом деле. А вот не надо было сыну ректора нос сковородкой ломать. Пару раз по яйцам бы стукнуло и всего-то. Парень бы точно отстал. Жаловаться вряд ли побежал, и девочка не приехала бы в Аввакумово. Но, с другой стороны, мы бы с ней в этом случае не познакомились, и детей бы мне пришлось самому лечить. Только вот как мне сейчас поддерживать с ней отношения? Осваивать сеновал? Чёртов Дмитрий. и что ему в столице не сиделось. Наверное, его лучше было не развязывать, хмыкнул Дмитрий, видимо что-то прочитав по выражению моего лица. Не нужно на меня проецировать свои дурные наклонности, ответил я, поднимаясь со стула и скрестив руки на груди. Когда достаточно восстановишься, будете с женой практиковать твои маленькие извращения, а меня в них не впутывай. И да, надеюсь, я к тому времени отсюда уеду, или вы уедете, что для меня будет даже предпочтительней. Оля, покажи своему брату этот замечательный прием. Можешь даже снова его к чему-нибудь привязать для демонстрации. А я пока пойду на счет нормальной кровати распоряжусь. Несмотря ни на что, настроение у Дмитрия было отличное. Ну еще бы, женился на любимой девушке без разной мутьи, с годовой помолвкой и другими извращениями. Ну и что, что она его, возможно, просто пожалела. Вовремя вызвать жалость – это тоже своего рода искусство. А потом она полюбит, если еще пока не полюбила. В кого влюбляться-то, если не в него? Искривать его он грамотно придумал. Ольга таким образом привыкнет к его телу, и их брачная ночь пройдет как надо. Молодец, что уж там. Или Пхилу с подружками его чему-то все же успел научить за такое короткое время. Только вот нам с Настей что делать? Как вариант, тоже жениться. Но、ну、что? У отца дочь запрыгнула почти на трон. Сыну можно и послабление сделать. Тем более, что можно наплести про обновление крови, приведя в пример дядюшку Фёдора и самого Дениску. Я посмотрел на Ольгу, которая демонстративно щёлкнула пальцами, разминая их, и показал ей кулак. Хоть она и великой княгиней стала пару часов назад, но мне она сестрой быть не прекратила и вполне может огрести чисто братских... Хм, в общем, огрести. Она хмыкнула, но руки опустила. Я же смотрел на её муженька. Мне его высказывание про распоряжение понравилось. Что так можно было, что ли? Я хоть не цесаревич, но тоже не хрен с горы. Я надеюсь, что в течение часа нормальную кровать доставят графу Давыдову, потому что то, что я увидел в его доме, никак не ассоциируется у меня с понятием кровать. И новый диван, да? Поймав мой красноречивый взгляд, Дмитрий усмехнулся и добавил его в список требований, вероятно, чисто по-братски. Очень хорошо. Я передам Денису Викторовичу, что через час кровать и диван у него будут. Холодно проговорил Дмитрий и повесил трубку, после чего повернулся ко мне. Ну вот, через час привезут мебель, а потом я подумаю, что нужно будет еще доставить. Иди ложись на диван. Я подошел к нему. Или наверх, поднимайся. Не будешь же ты час на ногах стоять. Так ты снова в больничку поедешь. Там и койка знакомая, уже под все твои выпуклости деформированная. Я вопросительно посмотрел на Настю и таке внула. Даже не думай, казенное имущество я тебе не отдам даже на время. Да, ваше высочество, вам лучше подняться, если вы хотите, чтобы те, кто доставит кровать, думали, что она все-таки для Дениса, а не для вас. Твердо сказала девушка, подходя к нему, но останавливаясь в паре шагов. Я обычно не приветствую понебратьства, медленно проговорил Дмитрий, глядя на Настю. Но в данном случае все же будет уместно обращаться друг к другу по имени. Я не. Настя растерянно повернулась ко мне. Пользуйся случаем, я криво усмехнулся. У тебя появляется уникальный шанс убраться отсюда, как только его высочество окончательно поправится в физическом и магическом плане и сможет самостоятельно защитить себя и молодую жену. Я подумаю, тихо ответила Настя. Подумай. А тебе все-таки желательно подняться и лечь. Я повернулся к Дмитрию. Уж один раз ты сможешь преодолеть эту жуть названную по недоразумению лестницей. Заодно проверим, не пострадал ли у тебя вестибулярный аппарат. Потому что я все еще не уверен, что ты не ударился обо что-нибудь головой.、И、я весьма выразительно посмотрел на Ольгу. Теперь сестра украдкой показала мне кулак. Правильно, за счастье надо бороться, иначе оно будет пресным. Телефонный звонок заставил всех нас вздрогнуть. Я возвел взгляд к потолку и медленно сосчитал до десяти. После чего прошел мимо Дмитрия и взял трубку. Да выдав, что у вас? – проговорил я устало. У нас какая-то странная арифметика, Денис Викторович, развучал в трубке голос Саши. Опять? Я почувствовал, как теперь уже мое сердце на мгновение замерло и ухнуло куда-то в живот. Нет, здесь что-то другое. Голос Саши звучал сосредоточенно. Я не могу объяснить.、А、сам пациент говорит, что у него вчера болел живот, и, собственно, все на этом. Если у него вчера болел живот, то зачем он тебя сегодня вызвал? Я потёр лоб. Понятия не имею. Но живот вроде бы спокойный, а вот с сердцем чёрт знает, что творится. «Высылай машину». Я уже понял, что надо смотреть, что там с пациентом, потому что по телефону обругать можно, а вот отлюбить никак нельзя. «Так я выслал. Димка уже должен подъезжать», — ответил Саша. И я опустил трубку на аппарат. «Денис?» — тихо сказала Настя. Я поднял взгляд, а она указала на мой значок. Опустив глаза, я увидел, что он полыхает зелёным. «Что за...» Так я побежал, похожего пациента, а ритмия куда хуже, чем предположил Саша, и я выбежал из дома, сразу же направляясь к подъехавшей машине. Нужно было торопиться, потому что значок продолжал гореть зеленым огнем, и это могло означать только одно: дело плохое. Но почему это должен сделать Велиал? Асмодей поднялся с кресла, опираясь на столешницу обеими ладонями. Разговор с Люцифером я вношул не по накатанному сценарию. И что такое субординация, все, мягко говоря, уже давно забыли. «Потому что свой шанс ты благополучно просрал!» не остался в долгу Люцифер, тоже вскакивая со своего места. То, что происходило сейчас в кабинете Асмадея, невозможно было назвать обычным совещанием. После встречи с Гавриилом и его крылатой командой настроение у всей верхушки адской канцелярии было не слишком радужным. «Но Виллиал ослушался твоего приказа!» прошипел осмады, глядя на улыбающегося брата, который в это самое время сидел, развалившись на диване, пилкой обрабатывая и без того идеальные ногти на руках. «Он всегда ослушивается моих приказов», отмахнулся владыка ада и сел в кресло, задумчиво постукивая пальцами по столешнице. «У нас тут война намечается, и Велиал самый подходящий кандидат. Он всё испортит, ты же не просто так держишь его в заперти». Попытался воззвать к голосу разума Люцифера Асмадей. «Он единственный обладает специфическими навыками», — нахмурился Люцифер. Ему тоже не особо нравилось, что придется оставлять непутевого братца на земле, практически без присмотра, но другого выхода он не видел. «Я вам не мешаю? Я вообще-то тут!» — скривился Виллиал, поднимаясь на ноги. «Нет, не мешаешь!» — хором горкнули оба, даже не повернув головы в его сторону. «Я не мешаю!» Лук небес был создан специально для Велиала Асмодей, и никто из нас, кроме него, взять в руки его не сможет. Хорошо, но если из-за него нашему подопытному будет что-то грозить, я лично обломаю ему крылья. Не хотя согласился Асмодей, просчитывая варианты. Кстати об этом. Пристально посмотрел в глаза хозяину кабинета Люцифер. Я слегка подкорректировал планы в отношении него. Думаю, что нужно немного ускориться, раз уж пошли такие разговоры с небесами.